Карл Иванович с минуту поразмышлял, не отправиться ли ему в храм Спаса на Сенной, чтобы, наконец, встретиться с владелицей частного детективного бюро господин Икс, но чувствовал себя слишком изнуренным. Он был уверен, что Мура непременно явится поблагодарить его за спасение из канализационного плена. Что за наглая банда похитителей орудует в городе? Карл Иван считал, что следует организовать масштабную облаву в вонючих лабиринтах. Да где же напасешься столько людей, чтобы поставить их у каждого люка? Как выкурить оттуда злодеев? Наверное, у них есть тайное убежище и на поверхности? Размышление следователя прервал вежливый стук в дверь. На пороге появился смущенный доктор Коровкин. — А, Клим Кириллович радушно приветствовал старого знакомца Верхов. — Чем обязан, какими судьбами? — Добрый день, Карл Иванович. — Решил заглянуть, поблагодарить вас за спасение Марии Николаевны. Она уверена, что вы поймали напавших на нее бандитов. Они же... При вас говорили о своих делишках на Варшавском вокзале, на Псковско-Рижской дороге. Разглагольствовали, не спорю. Однако поймать я их не успел. Верхов хотел оставить неприятную тему. «Главная наша дикая кошка петербургской полиции спасена!» Клим Кирилл отвел глаза, Он испытывал чувство неловкости, хотя минувшей ночью согласился с Мурой и Бричкиным, что, щадя самолюбие следователя, историю с переодеванием лучше утаить. «Да, это было непросто», — сказал Верхов, ведя гостя к кожаному дивану. «Хоть бы намекнули, каким делом занята наша юная сыщица, а то по неопытности попадет в непренеприятную ситуацию». вы Карл Иванович, я и сам толком ничего не знаю. Мария Николаевна и ее конторщик темнят. Знаю лишь, что она вела какие-то разыскные мероприятия на петербургской стороне у Никола Труниловской церкви. — Что она там искала? — потер лоб Верхов. — В последнее время там тихо. Я думал, милейший Клим Кириллович, что вы сопровождаете ее в храм. Вы же вместе присутствовали при гибели отца Ануфрия и Студенцова». «Она меня не приглашала», — возразил доктор. «Возможно, у нее есть более достойный сопровождающий». «Вы думаете, имеется романтическая подкладка?» «Не знаю», — доктор опустил голову. «Мне это кажется ерундой». По сравнению с допущенной мной ошибкой Верхов насторожился. Как друг профессора Муромцева, я чувствую моральную ответственность за безопасность и благополучие членов его семьи, признался доктор. То есть Марии Николаевны, уточнил Верхов. Она одна в городе и окружена опасностями, пояснил доктор. Я намеревался дождаться, когда она завершит свое расследование и вместе с ней отбыть на виллу «Сирень». Но она все время ускользает из-под моего контроля. Вот и вчера не пришла на велодром, хотя я обещала. В конторе ее не застал. Лишь за полночь убедился, что она дома жива и здорова. «Вы так поздно...» — Наносили визит молодой девушке. — Выглядит неприлично, — вздохнул доктор. — Но, во-первых, я беспокоился. Во-вторых, белые ночи совсем сбили меня с толку. Я перестал ощущать время. А в-третьих... — А в-третьих, я вчера случайно набрался лишнего в аквариуме. Напрасно ждал вашего Тернова. Дашка была, пела, а он исчез. Зато там вовсю веселились господа Радоский, Оттен, Фрактенберг и Ханопулос. Как? И грек успел затесаться в эту компанию? Верхов поднял плоские белесые брови. Я-то в основном беседовал с инженером, занятный человек. «А как вам показался грек?» — неожиданно спросил Верхов. «Выразительный», — пожал плечами доктор. «Знаком, судя по всему. Скала Кагатии интеллектом не блещет». «А что?» «Этот самый грек, кажется, до безумия влюбился в нашу сыщицу». «Не может быть!» — доктор вскочил, И забегал по кабинету. Она мне ничего не говорила. Невероятно! Он же слишком глуп! — Не говорит ли вас ревность, милый доктор? Да какая ревность? Скорее, Мария Николаевна испытывает странную ревность ко мне. — У вас есть подтверждение? Верхов иронически улыбнулся. Она проговорилась ночью, что следила за мной на петербургской стороне. — И что же вы делали в районе Посадских? — навещал несчастную девушку. Несколько дней назад она случайно оказалась на моем пути, была на сносях. Доктор плюхнулся на диван. — Ясно. — ответил Верхов. — Конфиденциальное дело Марии Николаевны Муромцевой. Расследование вашей тайной жизни, дорогой Клим Кириллович. — Почему тайной? — возмутился доктор. — Я ничего не скрывал. Не афишировал, конечно. Но право руководствовался самыми невинными и благородными побуждениями. — А нельзя ли узнать имя? «Вашей посадской Мадонны?» — осторожно спросил Верхов. «Можно. Ульяна Фроловна Сахаткина?» Верхов побагровел. «А отца ее младенца зовут Василием?» «Откуда вы знаете?» — опешил доктор. «Оттуда!» — отрезал Верхов. «Советую вам, милый доктор, оставить попечение вашей клиентки». «По нашим сведениям, она связана с преступником». «Я догадывался», — растерянно ответил доктор. «Но вы не догадывались, что у полиции руки короткие, чтобы передать злодею суду?» «Не понял, Карл Иванович, о чем вы?» «Главное, чтобы вы поняли, этот преступник готов на все, и дурочка Ульяна ему не нужна». Она в курсе его подвигов.